Знакомьтесь, врач клинический фармаколог. Несмотря на то, что специальность врач клинический фармаколог существует уже более 20 лет, многие до сих пор не знают, по какому вопросу они могут обратиться к такому врачу. Почему возникла необходимость в введении новой врачебной специальности? В каких случаях лечащий врач Может дополнительно назначить пациенту консультации клинического фармаколога. Клиническая фармакология не просто научное направление или учебная дисциплина, а одна из самых востребованных сегодня врачебных специальностей. Клинический фармаколог это врач, имеющий изначальный сертификат по терапии, педиатрии или общей врачебной практике. прошедший дополнительно углублённую подготовку в сфере применения и обращения лекарственных средств. Таким образом, это уникальный специалист, объединяющий фундаментальные знания, касающиеся механизмы действия лекарственных средств, их взаимодействия, метаболизма и выведения, а также накопленный клинический опыт и навыки работы в области организации лекарственного обеспечения. В первую очередь, клиническая фармакология изучает воздействие лекарств на организм человека. Необходимость в введении специальности врач клинический фармаколог обусловлена экспоненциальным ростом числа препаратов, применяющихся в практическом здравоохранении, а также появлением инновационных средств. Наличие генно-инженерных, биологических, гормональных, противоопухолевых и иных лекарств, отличающихся сложным профилем безопасности, позволяет моим коллегам утверждать, что мы живём в век всё более безопасной хирургии и всё более опасной фармакотерапии. Современные пациенты могут принимать одновременно по 5, 7, а то и 10 препаратов. Таким образом, возникает необходимость прогнозирования конечного эффекта всех назначенных и принимаемых пациентом средств с учётом их потенциального взаимодействия. Особенности больного: возраст, пол, сопутствующие заболевания, состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы и так далее. Также следует учесть, что каждый человек имеет индивидуальные, генетически обусловленные особенности метаболизма лекарств, что требует проведения соответствующих исследований и мониторинга. Многие пациенты не отвечают в кавычках на стандартизованное лечение. Что диктует необходимость подбора лечения, основанного на принципах персонализированной фармакотерапии. Особую проблему представляет подбор препаратов беременным и детям. Поскольку клинические исследования лекарств с их участием не проводятся, в данном случае каждое назначение фармакотерапии пациентов должно быть обусловлено жизненными показаниями, а доза, кратность и путь введения определены строго индивидуально. Наиболее часто консультация врача клинического фармаколога требуется в следующих случаях. Первый назначение пациенту пяти и более лекарственных средств одновременно. Второй подбор терапии с учётом индивидуальных генетических особенностей. Третий применение препарата по показаниям, выходящим за рамки официальной инструкции off-label. четвёртые. Проведение лекарственного фармакотерапевтического мониторинга, в том числе определение концентрации лекарственного препарата в крови или других жидкостях организма. Пятые. Подбор фармакотерапии детям, беременным, пожилым или пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии. Шестое. Оценка безопасности фармакотерапии. Заполнение извещений о неблагоприятной реакции или отсутствия терапевтического эффекта лекарства. Вторая задача клинической фармакологии проведение мероприятий, направленных на повышение рациональности использования лекарств и уменьшение числа дефектов фармакотерапии. Здесь можно привести следующие примеры. Первый. Снижение использования антимикробных средств, антибиотиков в тех случаях, когда инфекции вызваны не бактериями, а вирусами. Второе. Предотвращение использования лекарственных средств без показаний. Третье. Уменьшение числа случаев безответственного самолечения, включая использование рецептурных препаратов без рецепта. Четвёртое. Сокращение количества ситуаций необоснованного инъекционного введения лекарств, когда их можно применять в виде таблеток или капсул. Сфера особого внимания клинического фармаколога мониторинг безопасности лекарственных средств, фармаконадзор. Несмотря на то, что любой препарат до регистрации и выхода на рынок проходит процесс доклинических и клинических исследований, его профиль безопасности, как уже было сказано ранее, в рамках указанных процедур не всегда может быть в полной мере изучен. Клинический фармаколог критически оценивает причинно-следственные связи Между появлением нежелательных реакций и приёмом лекарств и при необходимости подаёт в регуляторные органы соответствующие извещения. Организаторы здравоохранения хорошо знакомы с функциями клинического фармаколога и его ролью в оптимизации использования медикаментов в поликлинике и стационаре. Клинический фармаколог Специалист способен не только значительно повысить качество фармакотерапии конкретного пациента, но и улучшить экономические показатели, касающиеся использования лекарств в медицинской организации. Именно он призван привести потребление препаратов в соответствии с потребностями пациентов, причем таким образом, чтобы в медицинской организации были только эффективные и безопасные лекарства и вредные. И не использовали средства с недоказанной терапевтической эффективностью. Врач клинический фармаколог производит контроль качества заявки на лекарственные средства и планирует потребности медицинской организации таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение пациентов всеми необходимыми препаратами в рамках установленного бюджета и по оптимальной стоимости. Эффективно работающая служба клинической фармакологии способны решать вопросы не только клинического, но и экономического характера. Поэтому наличие в медицинской организации клинического фармаколога верный признак того, что в данном учреждении заботится о качестве лекарственной терапии, как основной составляющей любого вида медицинской помощи.